Глава четвертая. Ингард. «Син практически напрямую запретил мне идти», — обратился Ингард к Роберту. Он был почти уверен, что друг отпустит шутку о том, как лихо старший директор распоряжается своими коллегами. Но воин был сегодня на удивление молчалив. «Сказал, что я нужен здесь, присматривать за Келфером. Хочет, чтобы пока руководил всем я» он перестраховывается. Кэлфер абсолютно лоялен приюту». Друг все так же, не говоря ни слова, поднял с земли крупный булыжник, казалось, хрупкое запястье вот-вот треснет от навалившейся тяжести, и перевернул его свободной стороной вниз, цепляясь за шершавую поверхность пальцами. Он смог удержать его всего девять секунд, и камень полетел вниз, стукнулся о дорожку и откатился куда-то в пожухлую, скованную льдом желтую траву. «Как твои руки?» — снова нарушил тишину Ингард. «Я не могу даже камешка удержать», — невесело усмехнулся Роберт. «Прошло мало времени. Пальцы еще очень слабые». «Роберт, ты в порядке?» Воин повернулся к Ингарду. Глаз он не поднимал словно не желая встречаться с другом взглядом. «Вэллиан ночью покончил с собой», — сказал Роберт тихо. Сразу как ему стало лучше, Итеа перенесла его в обычную келью. «Как только он мог сделать это? Я с трудом могу думать о чем то важном, а все эти коронованные особы смотрят мне в рот, как птенцы маме-утки». Холодная, тяжелая плита будто опустилась на Ингарда. Вэлен был добр каждому, кого встречал на пути, и Ингард всегда удивлялся стойкости молодого шепчущего перед лицом холодного и зачастую выигрывавшего все блага цинизма, так любимого другими наставниками и их послушниками. Вэлен не жаловался, а проигрыш по этой причине не считал за проигрыш и всегда отказывался от помощи. Роберт, винивший себя в его истязаниях и смерти, сейчас непрекаянно стоял между двух каштанов и сквозь голые ветви смотрел куда-то вдаль, туда, откуда по-зимнему холодный ветер гнал кустистые облака. На лице его сложно было что-то прочитать, но маска веселья, которую друг так любил натягивать даже поверх гримасы боли, исчезла. Теперь это было скованным страданием лицо человека, не желающего привлекать внимание к своим переживаниям. Ингард знал, что Роберт никому больше не сказал и не скажет ничего подобного, как знал он и то, что прозвучавшее было признаком настоящего доверия. «Ты не виноват в его смерти». «Не знаю», — отозвался Роберт. Я почти убедил себя в этом. Вэллиан винил себя за то, что делали его руками. А делали это из-за меня. Решение было верным. Я повторил бы его. Остановил он уже открывшего рот Ингарда. Только решал я, а погиб Вэлиан. Ингард положил руку Роберту на спину, поддерживая но друг качнулся вперед будто и не желал утешения наша задача уничтожить тех кто изобрел ошейники так роберт усмехнулся и поднял лицо вверх к небу, запрокинув голову син считает что мы не сможем он исследовал ошейники и пояс снят из черной розы кариона и насколько мог систему которая не дает нашим пользоваться порталами Не поверишь, тоже артефакторную. Говорит, это вообще не человеческие разработки. Это приходило каждому из директоров в голову и раньше, но все они предпочитали облекать свои опасения в безликие фразы, не озвучивая главного, пока ужасающий расклад не станет абсолютно очевиден. «Демоны в нашем мире бессильны без людей», — сомнением возразил Ингарт. «Не совсем так», — поправил его Роберт, закрывая глаза, но так и не опуская лица. «Можешь спросить Кэлфера, он много знает об этом. На самом деле они практически всесильны. Просто им не слишком интересно встречаться с шепчущими, если эти шепчущие не являются их обедом или теми, кто поставит им обед». «Тем более очередная пиявка не заботится о нашем благополучии. Эта тварь или эти твари, вероятнее всего, передали паровольцам знания, которые будут отравлять наш мир до тех пор, пока он не сгорит в какой-нибудь магической войне. Но наказать демонов мы не сможем, никто из нас им не ровня. А будь тот же Син ровней, не смог бы последовать за ними, чтобы сразиться». Ингарт и сам не раз думал о безысходности, сквозившей в отнюдь не случайно впервые брошенном сином слове и намеренной. Однако не мог вспомнить Роберта унывающим. И другие миры населяли не только демоны, и не только демоны могли ходить меж миров. Ты же знаешь, куда пропадает син», — напомнил он другу. Знаю. И именно он считает, что наша задача закрыться от них а не победить». «Хочешь сказать, защита сработает не только на паровольцев?» «Не только», — кивнул Роберт. Син вполне уверен. «Великий разлом. Надо же. Всегда хотел побывать, но как-то было не до того. Теперь веду знатных, как мама утка. Они же думают, что я там каждый камень знаю. Подходят ко мне и спрашивают». «Не сложно ли будет идти? Как одеться? Стоит ли брать оружие и артефакты?» «А у меня язык чешется им сказать, что в разлом уже почти пять сотен лет никто не суется». «Как твои предвидения?» «Противоречивые», — неохотно ответил Ингарт. «Все меняется. Не понимаю». Так бывало тогда, когда основная вероятность событий не определена и различные пути одинаково сильны. Роберт это знал, и тут театрально развел руками, как бы говоря, ну вот видишь, с чем приходится работать. Ясно, держи в курсе. Ингарт следил за неповоротливой разномастной процессией, остановившейся вереницей у портальных столбов и ожидавший что Син вернется и снимет усиленную защиту с высокой овальной арки входа, на площадку. Лошади, в отличие от людей, недовольно переступали копытами, чувствуя близость магической завесы. И всадники, и всадницы прилагали усилия, чтобы животные не рванулись прочь. Из ртов в такт дыханию вырывались облачка пара, мешавшегося с необычайно густым туманом, скрывавшим весь холм и поглотившим территорию приюта тайного знания так, что даже если бы послушники не спали, вряд ли смогли бы что-то разглядеть. Сейчас в этой полной дымного молока чаши низины то там, то тут плотный белый слой прорезали вверх деревья и острые башни. Ветер, холодом овевавший пришедших к столбам людей, почему-то не гнал туман и не рассеивал его, только гулом проносясь в густых лапах елей и заставляя женщин кутаться в плащи. Это неподдавшееся движением воздуха облако было создано Аринеллой, и создано оно было мастерски. Келфер, предусмотрительно приказавший наставнице скрыть происходящее от всех любопытных глаз, оказался тысячу раз прав. Хоть послушникам и велели остаться в кельях, на пути к портальным столбам Ингард то и дело видел в окнах пытливые, настороженные лица, вглядывавшиеся в этот полок. Сам Ингард сначала посчитал, что запрета выходить будет достаточно, но Келфер оставался непреклонен. Он утверждал, что кто-то в приюте связывается с Параолом. Отмахнувшегося было от этой информации и назвавшего туман развлечениями скучающих магов Ива Стеллора, Келфер тут же обнадежил. парольцы знают о плане восстановить защиту. Синий герцог прикусил язык, а новость мигом разошлась повторенная на разные лады. Никто всерьез не мог рассчитывать, что Параол не узнает о плане, но эта небрежно брошенная фраза вызвала настоящую панику. Роберту пришлось выступить перед возмущенными герцогами и напомнить, что дорога, которой Йорданка Петьер, сестра герцога Коричневых земель, вызвалась провести всех, неизвестно ни одному парольцу и ни одному не принадлежавшему к семье Патьер человеку. План был несложным. Пройти сквозь взломанный Карионом и проверенный сином портал, появившись на границе зеленых и коричневых земель, а значит, на границе горного хребта, скрывавшего в своей глубине разлом, и тайно юркнуть в меняющееся магическое пространство. Окажись, небольшой отряд там... Их было бы не обнаружить с помощью магии при соблюдении определенных правил. И тем более не уничтожить махом. Близ разлома шепот звучал иначе, и его сбитое воздействие на струны мира было фактически безопасно. Даже сотня парольцев, если бы они столкнулись с участниками похода, пала бы под напором десятка опытных воинов, знающих местные скалистые проемы. Среди собравшихся сильных воинов было около двадцати. Вход через скрытое ущелье, ветвившийся на сотни лик каменный лабиринт, был сокрыт от посторонних веками, являясь не запечатлевавшейся ни в одной книге тайной семьи Потьер. Если Келфер был прав, параольцы караулили разлом, но вряд ли предусмотрели возможность пройти сквозь неприступные горы вместо того, чтобы обойти их. Известных всем и известных узкому кругу лиц входов на территорию каменного плато, ведущего к разлому, было около сотни. И именно их могли сторожить параольцы и подчиненные ими несчастные ротчане. Ни один из них не был нужен Йорданке, что давало компании большое преимущество. Ингард осматривал сбившиеся кучками группы, спешившихся в ожидании людей – вглядываясь в лица, но предчувствие будто сошло с ума. Он видел смерть, и тут же она расцветала жизнью. Он обсудил бы это с Робертом, но тот что-то доказывал Лианке Веронион, поправлявший на себе мужской стеганный калет горчичного цвета с едва заметной желтой полосой и закреплявший перевязь для короткого меча. Роскошные локоны желтой герцогини были небрежно убраны под простой шаперон. В высоком сапоге без каблука виднелся нож. Если бы Ингарт не знал ее в лицо, он и не поверил бы, что перед ним одна из могущественнейших женщин империи, сопровождавшая Лианке высокая воительница в кожаном доспехе, учила Тамаланию взбираться на лошадь, придерживая стремя, но той удавалось плохо. Невысокая, да еще и почему-то одетая в платье и укутанная в короткий меховой плащ, Тамалания раскраснелась, то ли от смущения, то ли от жары, но охранница Лианки невозмутимо помогала ей слезть, и Тамалания начинала все снова. На расстоянии нескольких шагов за девушками внимательно наблюдал герцог Корион. Почувствовав взгляд Ингарда, он поднял глаза и директора протряхнуло от внезапного холода. «Видишь смерть?» Ингарт отрицательно покачал головой. Разбираться с тем, как именно Кориона удалось проникнуть в его мысли, не обладая талантом знатока разума, времени попросту не было. Казалось, черный герцог тут же потерял к нему всякий интерес. Амен Реанон, отец исчезнувшей Веллы, показывал еще шестерым, троим высоким тонкокосным уроженцем желтых земель, двоим из свиты синего герцога и сопровождавшему Кариона шепчущему, карту и активно жестикулировал, что-то объясняя. Воины желтых земель были одеты удобно и по-зимнему, у каждого было по два клинка, длинный и короткий, а у одного за спиной виднелись короткие копья. Остальные были подготовлены хуже, Вместо стеганных калетов воины синих земель носили плащи поверх прохваченных серебром курток, а воины серых и вовсе не имели ни капюшонов, ни шаперонов, хоть их шеи были перехвачены широкими полосами ткани, которую можно было бы намотать на голову. «Ай!» — вскрикнула Тамалания, зацепившаяся юбкой за седло и неуклюже замахавшая руками. Ее наставница поддержала девушку за спину, перехватила повод кривящей голову лошади и невозмутимо похлопала по передней луке. И тут же рядом с ними оказался Карион. Теперь он стоял к Ингарду спиной, и директор не слышал, что черный герцог бросил воительницы. Но кивнув, та отступила с его пути. Уже восстановившее равновесие от омолания что-то сказала черному герцогу, еле удерживаясь на танцующей от нетерпения лошади, но тот покачал головой и провел пальцами по бурому боку. Животное встало, как вкопанное. Он подтянул стремя, а затем обратился к охраннице. Она выслушала его внимательно и кивнула, не переча. Тамалания улыбнулась. Карион неожиданно положил свою руку поверх ее маленькой, сжимавшей повод ладошки, и Тамалания застыла совсем как лошадь. Проницательный Ингард почувствовал, как теплом отозвалось внутри их взаимодействие. Неожиданная, но, похоже, очень крепкая пара. Не кстати вспомнилось взволнованное лицо Кариона, когда он пришел спросить про судьбу Тамалании и как ходили на скулах жилваки, пока Ингард формулировал ответ. «Между этими двоими сейчас светился видимый только Ингарду свет» разрывавший бурую пелену сомнений и страха остальных. Ингард никогда не видел, как касаются друг друга Келлан и тогда еще Алана, но сейчас искренне посочувствовал наставнику. «Долго еще ждать?» Никому не обращаясь, спросил Ив Стеллар, «Как и его жена Даника, как и громила рядом с ними». Герцог «Синих земель» не спешился, восседая на рослом гнедом жеребце с поистине императорской статью. Его расшитый серебряными нитями парчовый плащ, слишком помпезный для похода, укрывал круп жеребца почти до середины хвоста. «Уже четверть часа, как директор задерживается! Мы разве не торопимся?» Теперь он смотрел на Роберта. «Как утка. Вспомнил Ингарт и усмехнулся. «Торопимся в покой!» Лениво протянул фатион Тернер, тоже не спускавшийся с лошади и укутанный исцеляющими заговорами так, что кожаного красного калета почти было не видно. «Ты, смотрю, прямо спешишь!» «Замолчи!» «Те, герцог Тернер процедила Даника, оглянувшись на своего побледневшего мужа. Конечно! Конечно! Оскалился Сфатион и тронул каблуками бока своей рыжей кобылы. Таня охотно сделала шаг вперед и замерла перед самой аркой, недалеко от Йорданки, прислонившейся к камню и прикрывшей глаза. Роберт неспешно обошел неподвижно застывшего Теренера и подошел к Ингарду вплотную. Сины правда задерживается, и наши братья начинают переживать. — сказал он в полголоса. — Хуже, если она переживает не напрасно. Дело может быть плохо. — Он мог попасть в ловушку, — тихо заметил подошедший Келфер. Именно поэтому Син пошел проверять. — Не думаю, что на свете есть капкан, способный удержать Сина, — неуверенно ответил Ингарт, борясь с плохим предчувствием. — И тут... Будто подтверждая его слова, проем за спиной Роберта дрогнул, открываясь. И возвращение Сина, и принесенные им тревожные новости поменяли все планы и испугали нервничавших герцогов еще больше. Да что там! И сам Ингарт похолодел, когда старший директор, которого никто никогда не видел раненым, чуть не рухнул к ногам Роберта, устояв лишь благодаря вовремя подставленной другом руке. Будто звери, почувствовавшие запах крови, герцоги толпились за завесой, пытаясь разглядеть, что же произошло. Ингард знал. Они видели лишь силуэты. Но и силуэтов было достаточно, чтобы понять, насколько плохи дела. Ожоги, тянувшиеся по белой коже, В лохмоте, превратившие металлическую ткань одежд и буро-желтой коркой, закрывшие большую часть груди и шеи, должны были причинять невыносимую боль. Чудом уцелевшее в этом жутком мареве лицо было отстраненным, но очень напряженным. И когда Син заговорил, сипло, будто скребя себя по горлу изнутри, даже Келфер не смог удержать исказившегося в сочувствии лица. Ингард подошел ближе, закрывая сина от прожигающего взгляда невесть откуда взявшегося Кориона. На миг ему показалось, что черный герцог воспользуется мгновением и как стервятник ринется вперед, но Корион стоял неподвижно и ничего не говорил. За спиной черного герцога застыл, как камень, его ученик. Глаза Алиара были широко открыты, а лицо побледнело. Син скорее сипел, чем шептал, и от этого звука по спине Ингарда бежали мурашки ужаса. Ловушка изменилась. Теперь маяк хватает каждого, кто оказывается в нем, но работает иначе. Моя сила только туже затянула узел. При попытке отдалиться он сжигает. В песке сотни сожженных шепчущих. «Логичное развитие событий», — заметил Даор Карион. «Не в этот раз», — усмехнулся он, обращаясь к старшему директору, тут же растянувшему губы в совершенно нетипичной для него яростной улыбке. Ингард смотрел во все глаза на изменившееся лицо, не способный отвести взгляд. Так завороженно смотрят на извержение вулкана люди у подножия горы. «Маяк разрушен». Да, ответил Син, все еще глядя черному герцогу в глаза. Что-то происходило, но пик будто был пройден, и теперь напряжение постепенно спадало. Как тебе удалось? Спросил Роберт, тоже невзначай вставая между Карионом и Сином. Я уничтожил часть пустыни Нгигми, выдохнул Син. Теперь на лике мира озияет страшная рана. «Но я надеюсь, что она не успеет разрастись и закроется до того, как кто-то окажется в пустоте». парольцы избегают коварных песков Великой Пустыни, как они ее называют», — заметил Келфер. «А нашим там делать нечего, так что муки совести можно отложить». «Ты не создал разрыв», — проигнорировал Келфера Роберт. Закрою позднее, процедил син, которому слова давались с трудом. Келфер прав, важно другое. Если таких узлов больше, пройдя сквозь порталы, вы умрете в первом же. Отправляйтесь верхом. Ты выглядишь весьма красноречиво, заметил Келфер уже невозмутимый, как обычно. Но им не стоит тебя видеть. Начнется паника. «Позови Теа, обратился к Элферу Ингарт, но тот покачал головой еще до того, как Син начал говорить. «Нет, Аринела меня вылечит, когда вы уйдете!» Нетерпящим возражения голосом приказал Син. Келфер и в этом прав. Никому не нужно меня видеть». «Никому?» Иронично спросил Роберт, указывая на Доора Кариона и остолбеневшего за его плечом Алиара. «Мы видели, как директор появился, предупредил об опасности и исчез, приказав отложить поход на день». Спокойно отозвался Даор, не меняясь в лице. Келфер, в Параоле об этом узнают сегодня же?» «Безусловно», — отозвался Кэлфер, ожидая, впрочем, решения Сина. Когда тот кивнул, он продолжил. Ингард, мне понадобится пара десятков лояльных тебе и абсолютно молчаливых воинов». «Ты хочешь наложить на них иллюзию?» уточнил Ингард, соображая, кто из присутствующих сейчас в приюте принес ему магическую присягу, а значит, не сможет ослушаться и рассказать кому-либо об изменении плана. «Да». И никто из герцогов и их свиты не должен иметь доступа к почте. Мало кто знал, что Келфер был настоящим мастером иллюзий и умел создавать двухслойные и даже трехслойные заговоры почти без потери силы. Наставнику Велиону было далеко до скрывавшего свои умения директора. И Ингарт, однажды видевший Келфера в деле, сомневался, что даже Син обладает таким развитым навыком. Как-то Келфер обмолвился, что прятался сам и прятал свою жену под иллюзией в самом параоле, там, где тысячи артефактов должны были разрушить или спутать все подобные заговоры. И Ингарт решил, что он шутит. Но позже, не отличив заговоренного Кэлфером пожилого садовника от своего лучшего друга, поверил сполна. «Мечта для любого безымянного — побыть денек герцогом». Как-то невесело подхватил Роберт, обеспокоенно вглядываясь в лицо прикрывшего глаза Сина. «Отличная идея, да?» «Да», — согласился старший директор. «Это даст вам день на то, чтобы затеряться». «Меньше», — не согласился Корион. «Они не так глупы и скоро поймут, даже если будем прокрадываться». «Выступаем немедленно».